«Кому?» Роберт Уокер. Тема. Сегодняшняя. От Изабель Уокер. «Привет, Робби. В последний раз ты сообщал, что направляешься к леднику в Исландии. Значит, ледники там все еще есть. И это радует. Обувная клиника через дорогу закрыта уже почти три недели. Заводной енот так и застыл с поднятым молоточком. Я пришла к выводу, что это именно енот, а не леса. Хотя помню, что ты сторонник гипотезы алисе Целыми днями сирены. И сейчас слышу. На улицах почти пусто. Больницы уже забиты, а заболевших все больше, и никто не знает, что делать. Морги забиты тоже. Из медколледжей пока не пишут. Но еще ведь рановато, да? Постепенно теряю счет дням. С этим новым распорядком выходные не отличить от будней. Работа покрывает тонким слоем все время бодрствования, и это, честно говоря, неплохо. Слава богу, работа еще есть, а значит, некогда задаваться вопросом, в самом ли деле коллективное самоубийство или убийство с самоубийством? Такая уж дурацкая затея. Наконец-то ты постишь свои фото, а не стянутые у других. Поздравляю! Прощай, воровская жизнь. Фотки, конечно, уже давнишние, Но все же. Беспокоимся за Вайлет. За всех беспокоимся. Но Вайлет ведет себя чудно даже по сравнению с самой собой. Думает, что у каждой буквы в алфавите свой характер. И это, в общем, мило, но некоторые буквы она считает злыми. «М» — хорошая буква, W плохая. Странновато. Ведь правда? А еще Вайлет убеждена, что окна открывать нельзя ни в коем случае. Хотелось бы с тобой поговорить. Надеюсь, ты в скором времени появишься в сети, и ничего не могу с собой поделать. Тревога метр в наше время зашкаливает. Натан, ты этому, конечно, не удивишься, по-прежнему недвусмысленно дает понять, что плевать хотел на школу, на нас с Дэном, да и всех остальных, кроме своих любимых Чеда с Гаррисоном. По-моему, вполне себе здоровая реакция, если честно». Я, можно сказать, надеюсь, что Натан гей, хотя оснований так думать у меня нет. Совсем уже, да? Я не только не буду против, если он вдруг окажется геем, а, в общем-то, надеюсь на это. Вариант А. Раз большинство мужчин вокруг меня, как видно, геи, то логично хотеть, чтобы и мой сын был таким же. Вариант Б. Предосудительное нежелание с моей стороны когда-нибудь делить его с какой-нибудь девушкой, означающее, что я ужасная мать и, наверное, заслуживаю тюрьмы. «Когда снова выйдешь в сеть, обведи, пожалуйста, за меня кружком «А» или «Б». Ладно?» «Как говорила мисс Эдди из «Женских проблем», «Боюсь, ты устроишься в офис, заведешь детей и будешь праздновать годовщины свадьбы. Жизнь гетеросексуала так скучна и отвратительна. Мы с тобой цитировали друг другу мисс Эдди, сколько себя помню. Это был наш любимый фильм на все времена, а может, не только был, но и остался». Иногда мне хочется пойти наверх, открыть дверь, сказать Натану «Жизнь гетеросексуала так скучна и отвратительна» и опять закрыть. Но тогда уж точно подтвердится вариант «Б». Правда? Так или иначе, Анатан там, на втором этаже, царь горы. Однако же злится, что мы сняли замок с двери, отключили ему газ и без конца приходим проверить, все ли у него в порядке». Непонятно, как вести себя, говорить и так далее с Натаном и Вайлет. Да и с остальными, но с детьми особенно. Натан терпеть не может учиться онлайн, поэтому во время занятий я прихожу к нему с проверкой еще чаще, и частота моих проверок его, разумеется, бесит. А Вайлет, похоже, кажется, что уроки — это такое телешоу. Но первоклашкам проще. Смотри себе, как танцуют ожившие буквы, и куклы учат друг друга читать и писать». «Уроки в шестом классе у Натана совсем не то телешоу, которое ему, да и кому угодно, хотелось бы смотреть. Он уверен, что и так все знает, и мне не всегда хватает сил спорить с ним по этому поводу. Нам нужно их обезопасить и попытаться при этом не слишком напугать, как хотелось бы с тобой поговорить. Надеюсь, подписчики Вульфа не очень волнуются, как он там в этой хижине. Скорее всего, не очень. А вот я волнуюсь». «Пять дней в горах — это вроде ничего, не так уж долго, если только не предполагалось, что будет два дня. Мы-то тут постоянно в сети, и никуда не денешься. Ладно, не буду болтать слишком много. Не хочу нарушать вашу высокогорную безмятежность. Видит Бог в наши дни обрести безмятежность непросто. Нам с Даном, однако, придется что-то решать. На будущее, если оно, конечно, есть. Некоторым парам полезно круглые сутки проводить наедине». Пока что нам остается только сохранять статус-кво. И за продуктами-то выходить опасно, а уж искать отдельное жилье, флаг в руки, как говорится. Да и не можем мы так поступить с детьми, и друг с другом вообще-то тоже. Все больше думаю, что мы с тобой могли бы и правда переехать вместе за город. Мне без разницы, откуда работать удаленно. В твоем колледже занятия тоже будут онлайн. Вспоминаю тот дом, так и не купленный Вульфом, В прошлом году. Жизнь гетеросексуала так скучна и отвратительна. Очень бы хотелось с тобой поговорить. Но я это уже сказала, да? Не хочу, повторяю, нарушать твою безмятежность. Просто хочу, чтобы ты не слишком удивлялся, когда вернешься домой. Хотя вряд ли все это станет для тебя таким уж большим открытием. «Постскриптум. У Дэна 230 тысяч подписчиков». Он счастлив. Ладно, хватит. Напишу еще. Люблю и... о Пост-постскриптум. Опять сирена, и на этот раз очень-очень близко.